Слава третье. «Саммер». «Саммер, еду туда сейчас». «Папа, береги себя. Не позволяй этому засранцу залезть тебе в штаны». «Саммер, мне больше нравятся юбки». «Папа». «Ладно, подожди. Ты надолго исчезаешь?» «Ну, я не исчезаю, Вилс. Я примерно в часе езды от города». Дорога от дома до твоей конюшни занимает не намного меньше времени. Меня нужно предупреждать о подобных вещах. С кем я должна пойти на пьяный бранч? Что, если я найду совершенно нового, лучшего друга, пока тебя не будет? Я смеюсь над этим. У моей лучшей подруги есть склонность драматизировать. Это часть ее очарования. Тогда я думаю, ты никогда по-настоящему не любила меня, задумчиво отвечаю я. Это худшая новость. Во всяком случае, для меня. У тебя, наверное, кружится голова. И трусики намокли. Помнишь ту фотографию, которую ты... вела, пожалуйста, это было очень давно. Я взрослая. Я профессионал. Горячие спортсмены — моя каждодневная работа. Не ставь меня в неловкое положение. Она стонет. Тебе обязательно быть такой ответственной? И сознательной? Это заставляет меня чувствовать себя ребенком. Ты не ребенок, возможно, больше похож на подростка. Я оглядываюсь по сторонам, пытаясь убедиться, что еду правильно, потому что пыльные проселочные дороги едва различимы. Но вижу впереди знак Ranch Road и поворачиваю как раз вовремя. Шины скользят по гравию. Ranch Road. Дорога в Канаде, проходящая с севера на юг. Думаю. Я смогу с этим жить. Взрослеть хуже всего. Это просто не для меня, понимаешь? Я снова смеюсь. Вилу уже достаточно взрослая. Она просто игривая. Она веселая. Она подходит мне? У тебя строгие порядки со всеми парнями в баре. Думаю, ты более взрослая, чем тебе кажется. Возьми свои слова назад! Она смеется, а потом добавляет. «И трахни ковбоя! Сделай это!» Вилла всегда была и остается той, кто меня успокаивает, кто поддерживает меня, когда мне плохо. Это она гладила меня по спине, когда я плакала из-за роба. Но иногда она ошибается. Ты хочешь, чтобы я разрушила свою многообещающую карьеру, переспав со своим подростковым кумиром, который, судя по всему, ненавидит меня до глубины души? Спасибо. Я обязательно подумаю над этим. Это все, о чем я прошу, понимаешь? Мы хихикаем вместе, как делали это последние 15 лет. У меня не так много друзей. Но я предпочла бы иметь одну виллу, чем целую группу людей, которые на самом деле меня не понимают. Я замечаю впереди подъездную дорожку и замедляю движение, чтобы прочитать цифры на заборе. Мне нужно идти. Я напишу позже. Буду ждать. Люблю тебя. Я тебя тоже люблю. Рассеянно говорю я, прежде чем вздохнуть с облегчением. Цифры совпадают с теми, что Ред написал на клочке бумаги. Я выключаю блютуз и сворачиваю на подъездную дорогу, готовый столкнуться с любым беспорядком, в который меня втянул мой отец. Заборы из необработанных столбов тянутся вдоль территории. Главные ворота пропускают меня, и эти столбы возвышаются высоко над дорогой. Перекладина, пересекающая верхушку, украшена кованным железным знаком в форме колодца желаний. А внизу, на двух узких цепочках, болтается деревянная плита с выбитыми на ней словами «Ранчо колодец желаний». Территория вокруг Честнед Спрингс действительно поражает. Я чувствую себя так, словно перенеслась на съемочную площадку Йеллстоуна. Американский телесериал в жанрах драмы и современного вестерна, написанный сценаристами Тейлором Шериданом и Джоном Линсоном. И у меня от этого совершенно кружится голова. Прощай, душный офис. Здравствуй, бескрайняя земля. Рэд Итон что, смотрит на меня так, будто я сбитое животное? Да. Но в восторге ли я от того, что покинула офис и займусь чем-то другим? Тоже да? Я собираюсь по-настоящему насладиться этим. Собираюсь взять быка за рога, выполняя эту задачу. Я хихикаю над своей шуткой, когда протягиваю руку вперед и убавляю громкость альбома «The Series», который включила до того, как Вилла позвонила мне. Я оглядываюсь по сторонам и снижаю скорость. Я поворачиваю голову, когда гравий хрустит и трещит под колесами моего автомобиля. Клянусь. С каждым взглядом вид становится все лучше и лучше. Март в Южной Альберте немного прохладный. Может быть холодно и снежно, но потом появляется сухой ветер, и воздух становится теплым и мягким. Трава еще не стала густой. Это просто поля болотно-коричневого цвета. Как будто ты видишь, что под ним скрывается зелень, готовая появиться. Но еще не совсем. В это время есть что-то однообразное в слегка холмистых полях, которые сливаются с серыми вершинами на западе. Скалистые горы служат границей предгорий, возвышаясь над всем своими нетронутыми белыми вершинами. Я провела годы в офисе моего отца на тридцатом этаже, глядя в окно и мечтая оказаться там, представляя, как провожу лето, исследуя горы и деревенские городки, лежащие между ними. Но вместо этого я оказывалась запертой в его глянцевом офисе или, если копнуть глубже, в бледно-зеленой комнате. Без достаточного количества энергии, чтобы встать с постели. Неужели это рабочее задание настолько нелепо, что мне было трудно сохранять невозмутимое выражение лица во время той встречи? Абсолютно. Но я собираюсь извлечь из этого максимум пользы. По крайней мере, я смогу смотреть на горы и чувствовать ветер, дующий в лицо, а не вдыхать запах пригоревшего кофе и черствых круассанов, которые марта готовит каждое утро, или комнаты, пахнущие антисептиком и антибактериальным хозяйственным мылом, тем, который не должно пахнуть, но аромат которого начинаешь чувствовать, если вдыхаешь его долгое время. Длинная подъездная дорожка тянется передо мной, пока не исчезает в роще тесно посаженных, но безлистных тополей. Между их ветвями проглядывают очертания большого дома. Я прихожу в себя и начинаю разглядывать его. Толстые бревна служат каркасом для дома, а сам он слегка изогнут в форме полумесяца и обрамлен деревьями, которые каким-то образом сливаются с линиями холмов позади него. Дом кажется просторным, и я отмечаю, какие в нем массивные окна. Нижняя подпорная стена — покрыта каменным фасадом, который переходит во что-то вроде винилового сайдинга мягкого шалфейного цвета. Он идеально контрастирует с теплым окрашенным деревом и кровлей из кедровой дранки. Дома, в которых я выросла, почти не вписывались в ландшафт, парясь с ним своими острыми углами и резкими тонами. Этот дом, какой бы он ни был большой, выглядит так, словно появился из-под земли. Как будто он — это часть пейзажа. Похоже, ему здесь самое место, в отличие от меня. Я бросаю взгляд вниз на свой наряд, когда выхожу из припаркованной машины. Черная трикотажная юбка, шелковая клетчатая рубашка на пуговицах и пара коричневых лодочек на высоком каблуке с красивым острым носком. Нелепый выбор, учитывая обстановку даже несмотря на то, что этот наряд поражает. Я привыкла одеваться так каждый день и получаю такое удовольствие, выбирая вещи, которые заставляют меня чувствовать себя увереннее, что даже не задумываюсь о том, как забавно могу выглядеть в этой одежде. На самом деле я ничего не знаю о том, что я должна делать. Когда Ред нацарапал свой адрес на клочке бумаги, он так сильно надавил на ручку, что на страницах под ней остались вмятины. А затем он вылетел из зала, как ураган, не сказав больше ни слова. Улыбка тронула губы моего отца, когда мы все повернули голову вслед Райту Итону. Я видел его широкие плечи, его длинные волосы, но я определенно не смотрела на его задницу. В конце концов, я профессионал. «Хорошее начало!» — пошутил мой отец, как только Ред оказался вне зоны слышимости. Итак, это были все мои инструкции. Адрес и слова отца. «Исправь это, Саммер. Я верю в тебя!» «О, и еще?» «Не позволяй этому блюдку пробраться в твою кровать!» Я улыбнулась и спросила, а как насчет его кровати? «Ты сидишь в меня в могилу, девочка!» Простонал он выходя из зала заседаний и ухмыляясь, словно чеширский кот. И на этом все. Словно идея вовлечь меня в жизнь моей детской любви просто замечательная. Хотя отец, вероятно, даже не помнит об этом. Я знаю, что это испытание. Испытание огнем. Если я смогу выполнить это задание, то не только произведу впечатление на своего отца, но также докажу всем остальным в компании, что я на что-то способна. На что-то, что, как мы оба знаем, мне нужно сделать, если я планирую продвинуться по карьерной лестнице в Хэмилтон Элит», чтобы то, что меня приняли на работу, не казалось следствием тесных связей, я должна быть великолепной в том, что делаю. Это нелегкое задание, но ничто в моей жизни не давалось мне легко. Так что, возможно, оно не кажется таким пугающим, как должно. «Ты няня?» Я поворачиваю голову на глубокий скрипучий голос к переднему крыльцу дома. Пожилой мужчина с серебристыми волосами прислоняется к большому бревенчатому столбу, скрестив руки на груди. На его лице застыла ухмылка. Поношенная черная ковбойская шляпа у него на макушке опускается в знак приветствия, когда он прогладывает смешок. «Прошло много времени с тех пор, как я приглашал в дом няню для кого-либо из моих мальчиков». Я выдыхаю смех и опускаю плечи, сразу чувствую себя непринужденно рядом с этим мужчиной. Ред может смотреть на меня так, словно я букашка на его лобовом стекле. Но этот человек просто очарователен. Я улыбаюсь ему, упираю кулаки в бедра. Прошло много времени с тех пор, как я с кем-то нянчилась. — Я думаю, вам было бы легче даже с самым невоспитанным ребенком, — говорит он, шагая ко мне. У меня возникает смелая догадка о том, кто этот человек. Я полагаю, угроза рассказать обо всем его отцу мне нисколько не поможет, да? Мужчина улыбается в ответ. На обветренной коже вокруг его глаз появляются морщинки. И протягивает мне ладонь. Этому дьяволу никогда не было дела до того, что я говорю. Он подмигивает, и я крепко пожимаю его ладонь. Харви Итан, отец Ретта. «Рад с вами познакомиться. Добро пожаловать на ранчо «Колодец желаний».» «Саммер Хэмилтон. Я тоже рада с вами познакомиться. Не знала, чего ожидать, когда подъехала. Не уверена, что мы с Ретом вчера хорошо поладили, признаюсь я». Харви отмахивается, и когда я нажимаю кнопку, чтобы открыть задний люк, тянет руку, чтобы забрать мой чемодан. «Ну, я приготовил для вас комнату здесь, в главном доме». Вы можете ожидать, что Ред станет дуться, как маленький мальчик, у которого отняли его любимую игрушку. А когда его братья узнают о вас, я думаю, он будет вести себя совершенно отвратительно, потому что они устроят ему что-нибудь жесткое». Я морчусь. «Повезло мне!» Харви фыркает и машет рукой в сторону дома. «Не беспокойтесь, мисс Хэмилтон. Они хорошие мальчики». Немного грубоватые, но тем не менее хорошие. Он оглядывается на меня через плечо, на его губах насмешливая улыбка. К тому же что-то подсказывает мне, что вы прекрасно справитесь с этой командой. Я сжимаю губы. Если я дожила до своего возраста с Кипом Хэмилтоном в качестве отца и босса, пара ковбоев не станут проблемой. Но я этого не говорю. Не хочется ничего сгладить. Поэтому я отвечаю. «Пожалуйста, зовите меня Саммер». Он придерживает входную дверь открытой и широко размахивает одной рукой. «Заходи, Саммер. Давай устроим тебя и накормим, прежде чем ты встретишься лицом к лицу с маленьким монстром». Я качаю головой и хихикаю, заходя в дом. «Очевидно, моя оценка Ретта не слишком далека от истины» или, по крайней мере, его отец не заставляет меня чувствовать, что меня ждут беззаботные времена. Камень сомнения опускается в мой желудок. Тревога просачивается сквозь тело. Что, если я не справлюсь с этим? Что, если я потерплю неудачу? Всегда ли я буду той, кто не может все сделать правильно? Мой внутренний монолог улетучивается, когда я осматриваю дом изнутри. Тема теплого дерева, присущая его внешнему облику, продолжается и здесь. Потолки с деревянными балками и темно-зеленые стены делают помещение уютным, несмотря на высокие открытые площадки. Полы в доме из темного дерева, широкие доски слегка потерты в некоторых местах. И когда я смотрю, как Харви ходит по ним в своих ботинках, думаю, что понимаю почему. Слева от себя. Я вижу гостиную с мягкими кожаными диванами перед огромным камином. Голова животного, похожего на оленя, висит на стене. Его черные мраморные глаза сверкают настолько ярко, что кажутся живыми. А рога, как толстые богато украшенные ветви, тянутся высоко и нависают над ней. Я сжимаю губы. Не имею ничего против охоты. Но я настолько городская девушка, что вид этого величественного животного, подвешенного в доме, заставляет меня немного грустить об олене и о том конце, с которым он мог столкнуться. Давайте будем честны. Я думаю о Бэмби. Я отбрасываю эту мысль и говорю себе «не падать духом». «Не падать духом? Что со мной не так?» Перед нами гигантская кухня с большим деревянным столом посередине и я уже могу представить как все эти парни ковбой заваливаются сюда после долгого дня на ранчо, чтобы разделить большой семейный ужин сюда вниз голос харви уводит меня и мы поворачиваем направо по коридору освещенному медными бра на стенах да эта комната находится на первом этаже, но мы постараемся не шуметь по утрам у нас с рэтом комната наверху Так что я подумал, что это даст тебе немного больше свободы вдали от нас, мужчин. К спальне примыкает ванная комната. Шкаф здесь тоже самый большой. Он останавливается с моим чемоданом. Моим очень, очень полным чемоданом. Думаю, что я сделал правильный выбор. Я чувствую, что мои щеки немного порозовели». Такому мужчине, как Харви Итан, я, должно быть, кажусь, настоящей городской девушкой. Я не знала, чего ожидать от этого задания. Он добродушно посмеивается. Ожидай, Родео, девочка. Я люблю своего мальчика, но он наказание всегда был таким. Если подумать я не уверен, что кто-то когда-либо по-настоящему занимался Рэтом. Младший мальчик и все такое. Даже его младшая сестра оказалась более зрелой из них двоих. Той, кто присматривал за ним, потому что Рэт нуждался в присмотре. «Мой совет? Не дави слишком сильно. Он просто оттолкнет тебя». Я киваю, слегка округлив глаза. Он выставляет Ретта совершенно сумасшедшим. — Мудрый совет, мистер Эйтон. Он бросает мой чемодан прямо за дверью комнаты в самом конце коридора. — Девочка, если я зову тебя Саммер, ты зови меня Харви. Мы поняли друг друга? Я улыбаюсь ему и вхожу в комнату. — Поняли. — Хорошо. Он выходит обратно в холл. — Не торопись, располагайся. Я буду на кухне. Когда ты будешь готова, мы можем поесть, и потом я покажу тебе окрестности. Замечательно. Я одариваю его самой лучезарной улыбкой, на какую только способна, прежде чем он неторопливо уходит обратно по коридору. Когда я закрываю за ним дверь, то прислоняю голову к прохладному дереву И делаю глубокий вдох, чтобы прогнать тревогу. И я молюсь о терпении, потому что что-то подсказывает мне, что оно мне понадобится.